Глава 17. Всяческих охотников до наших жён. Ещё зимой 1922 23 года, когда писалась поэма «Про это», Маяковского раздирали ревнивое подозрение, у Лили кто-то есть. 31 января он пишет ей, «Ты не ответишь, потому что я уже заменён, что я уже не существую для тебя, что тебе хочется, чтобы я никогда не был». Лилию боюкивает. Я не скуплюсь, Володик. Я не хочу переписки. Ты не заменен. Это правда. Хотя я и не обязана быть правдивой с тобой. Маяковский не отступает. Во всем какая-то мне угроза. Тебе уже нравится кто-то? Ты не назвала даже моё имя. У тебя есть? Все от меня что-то таят. Примечание. Переписка Маяковского и Брик. Страница сто третья, сто четвёртая. Конец примечания. Похоже на параною, ведь буквально в те же дни Лилия кокетливо пишет сестре. «Романов у меня никаких. С тех пор, как не бывает Володя, все пристают пуще прежнего. Но я непоколебима. Довольно нас помещики душили». Примечание. Лилия Брик, Эльзи Триале. Страница 22. Конец примечания. «Но Лилия врала». Еще летом 1921 года она познакомилась с бойцом, светилом, революционером и главой Дальневосточной республики Александром Краснощековым. Сын еврейского портного из Чернобыля в юности под влиянием своего репетитора Урицкого он стал социалистом-подпольщиком, прошел через несколько тюрем и еще за 15 лет до революции бежал сначала в Берлин, а потом в Нью-Йорк, где взял фамилию Тобинсон и осуществил американскую мечту. Начал с работы портным, маляром и расклейщиком обоев, а окончил студентом факультета экономики и права Чикагского университета и юристом по вопросам профсоюзов и иммигрантов. Он даже участвовал в создании рабочего университета Чикаго для просвещения трудящихся, где также преподавал. А еще вступил во всевозможные пролетарские организации, включая анархо-синдикалистский профсоюз. Как только грянула февральская революция, вернулся в Россию. Через Тихий океан во Владивосток сразу втянулся в бои гражданской войны, прослыл героем и в 1920-м создал Дальневосточную республику, где стал министром иностранных дел, а потом еще и председателем правительства. С Маяковским Краснощеков познакомился через читинских футуристов на одном из московских приемов. Его тогда часто приглашали переводчиком, к примеру, в качестве компаньона, пожаловавшей в СССР, танцовщицы Айсидора Дункан. Он приехал из Сибири летом 1921 года в собственном железнодорожном вагоне. В Москве его отстранили от должности. Причина, конечно, крылась в интригах на почве политики. В дальневосточно-забайкальском государстве царили свобода прессы и парламентский плюрализм. Поэтому, когда еще через год угроза со стороны белых и японцев поубавилась, огромную республику одним махом пристегнули к советской России. Краснощеков тем временем успел поработать в правительстве помощником наркома финансов, а биограф Лилия Аркадий Ваксберг утверждает, что у него была еще одна тайная должность в комиссии по изъятию церковных ценностей. Обожавший Краснощекова Ленин уже угасал, поэтому в наркомфине тот тоже продержался недолго. Впрочем, выбрасывать такие ценные кадры красные вожди при всем желании еще не могли – И в октябре 1922 года блистательный экономист Краснощеков возглавил свежесозданный промышленный банк, в задачи которого входила накачка советских предприятий инвестициями. Написанная Краснощуковым и вышедшая в 1923 году книга «Финансирование и кредитование промышленности» прямо относилась к его обязанностям. Мало того, что он сразу организовал на американский манер сеть банковских филиалов и значительно облегчил банковские переводы советским гражданам от родственников из-за границы, он, к тому же, оказался мастером эффектных имиджевых пиар-компаний. К примеру, будучи председателем правления первой советской авиакомпании «Добролет», он добился, чтобы один из самолетов получил имя «Промбанк». Именно «Промбанк» совершил первый в стране регулярный пассажирский рейс из Москвы в Нижний Новгород. На борту находился и сам Краснощеков. Когда Лиля впервые увидела его летом 1921 он жил еще с женой, сыном и дочерью. Через год они снимали дачу в Пушкине по соседству с Бриками и Маяковским, Лиля сразу его навертела. Словечко было унаследовано ею от танцовщицы и вертихвостки Гельцер, с которой она дружила еще до революции. Когда Гельцер нравился какой-нибудь мужчина, она командовала «Навертите меня ему». Тогда объекту отправлялись фотографии Гельцер во всех позах, и в дело вступали подруги-навертщицы, которые приманивали Гельцер и ее жертву. Вот и Лиля, когда ей становилось скучно и хотелось в кого-нибудь влюбиться, говорила своим подлилкам. «Навертите мне кого-нибудь», и те начинали расписываться какого-нибудь мужчину в ярчайших тонах, вызывая к нему интерес. Навертеть Краснощекова было легко. Он был высокий, 42-летний, знаменитый, обладал властью, а для Лили это было очень важно, а она коллекционировала героев. И вскоре Краснощеков был пленен. Именно к нему направляла она своих звериков, когда тех лопотали о заграничных визах в августе 1922 года. Из Риги Лилия вела с ним тайную переписку через Риту-Райт, и он, конечно, бывал у них водопьянным. Тяжелый разговор с Маяковским после возвращения из-за границы совпал с отъездом жены Краснощекова. Почуяв недоброе в советском воздухе, она с десятилетним сыном вернулась в США, а Краснощеков с дочерью остался в России. Он был всецело у Лилиных ног, и та отвечала ему бурной взаимностью. Маяковский это чувствовал и терзался. Впрочем, роман Лиля не скрывала, скоро их связь стала главной светской сплетней красной столицы Уже было написано про это, уже Маяковский был прощен, но Лиля кипела страстью к другому И страсть была серьезной, выходящей из берегов Меж тем вокруг Краснощукова клубились партийные недруги и плелся заговор Дело было не только в политике, но и в элементарном дележе влияния Краснощекова ненавидели в Госбанке конкуренте Промбанка. То и дело подставляли ему подножку. К примеру, в мае 1923 года устроили кунштюк с уменьшением кредита, в результате чего Промбанк остался совсем без денег. К тому же Краснощёков, хотя и подчёркивал перед служащими, что Промбанк подчиняется наркомфину, но как будто не хотел понимать, в какой стране живёт, и искренне считал, что так называемый парт-максимум зарплаты, существовавшие для начальников коммунистов, его не касается, ведь у его банка, помимо государства, были и другие акционеры. В конце концов, кто-то пустил слушок о растратах директором Промбанка и Ген-представителем российской американской промышленной корпорации каких-то немыслимых денег. Лиля со своими мальчиками уехала на моря как раз в разгар этих слухов. На следующий день после возвращения Маяковского из Берлина Краснощёкова арестовали. Дело его очень походило на теперешние коррупционные дела, возбуждающиеся по политическим или сугубо личным мотивам. Якобы Краснощёков давал суда своему брату, возглавлявшему американско российских конструктор под слишком низкий процент. Кстати, Осип Максимович оказывал этой компании юридические услуги. Устраивал вакханалии в ленинградской гостинице «Европейская», той самой, где в марте останавливались «Лиля» с «Маяковским». Якобы приглашал в номера цыган, забрасывал их золотом и толстенными пачками червонцев. Отправлял вторую свою зарплату от российско-американской промышленной корпорации за бугор жене». Растрачивал казенные деньги на меха и подарки дамочкам, барствовал на дорогущей даче, пользовался принадлежащими банку тремя упряжными лошадьми с колясками и двумя верховыми. Покупку цветов для своих любовниц директор Краснощеков, по версии следствия, оформлял как вывоз мусора, а специально заграничную клизму, как инструмент для конюшни, расплачиваясь, разумеется, не своими, а банковскими деньгами. Новость о Борисе Краснощоково стала бомбой. Чиновники поспешили априори заверить общественность, что преступления его доказаны. То есть о правовом судебном разбирательстве речи не шло. Бывшего героя громили в главных правительственных газетах. Процесс был показательным. Суд состоялся в марте 1924 года, когда Ленин, главный защитник Краснощокова, уже лежал в мавзолее. Лиля с мальчиками, конечно, пришла на прощание с вождем. По журналистскому удостоверению Маяковского им удалось пройти без очереди и посмотреть на тело десять раз. Адвокат Краснощекова блистал красноречием, наглядно объясняя, что гибкость в определении процента суда – залог успеха, и что за полгода директорство Краснощекова капитал банка увеличился в десять раз, и инвестиции потекли рекой что роскошная дача в Кунцеве была заброшенным домом и его единственным жильем, а все остальное, оргии наличия любовниц, никак не связано с его профессиональной деятельностью. Тем не менее, аморального краснощёкова признали виновным по всем статьям и осудили на шесть лет тюрьмы и лишение гражданских прав сроком на три года. Попал также его брату и нескольким служащим. Любопытно, что Лиля, которая крутила с Краснощековым и наверняка получала от него богатые подарки, хорошо пожить она умела и любила, в деле не упоминалось. Сильные же у нее были покровители. Возможно, ее бесконечные заграничные разъезды, по времени совпадавшие со следствием и процессом, тоже были неспроста. Нужно было залечь на дно». Любовницей, фигурировавшей в официальном деле, была другая женщина, Донна Груз, служащая банка с правом второй подписи. Пройдут годы, Краснощеков на ней женится, и в 1937-м его расстреляют, а она получит 8 лет лагерей. В день оглашения приговора о растратах и безобразных кутежах, в которых сама она, очевидно, с удовольствием участвовала, Лиля фланировала по Парижу и подумала, не поехать ли в Ниццу или в Испанию. Они с Эльзой флиртовали, демонстрировали на вечерних приемах наряды от русской модельерши Надежды Ломановой и постоянно скакали с одной вечеринки на другую. Впрочем, в письме кошкам, собакам и белкам у Бриков тогда жила купленная Маяковским «Белочка». Между хвастливыми перечислениями советских развлечений и успехов есть вопрос об А.М. Александре Михайловиче Краснощёкове здесь совсем искрутились. Эльзочка завела записную книжечку, в которую записывает все наши свидания на десять дней вперед. Я начинаю мечтать о тихой жизни. Танцую, но нет Герцмана. Кроме Герцмана. Все они ему в подметки не годятся. А друг его, Рене, препаративный субъект. Наши более-менее постоянные кавалеры, Леже, художник и шалит. Герцман, кажется, знает из Лондона. Оба очень славные малые. Возят нас повсюду, от самых шикарных мест до апаши включительно. Хорошие тряпки и здесь очень дороги. Если выиграете какие-нибудь бешеные деньги, можете послать через банк, телеграфно, абсолютно выгодно. Или через Либера, дипслужащего, если не очень много. Что с А.М. Примечание. Переписка Маяковского и Брик, страница 120 -я. конец примечания. С А.М. дело было худо. Он был в Лефортовской тюрьме. В конце марта Лиля отправилась в Англию к недомогавшей матери, но на границе ее развернули. Причиной была ее близость к Маяковскому, которого тогда секретным циркулярам запретили пускать в Британию, как коммунистического пропагандиста. Впрочем, через три недели Лиля каким-то образом в Англию прорвалась, она умела обходить препятствия. Сам Маяковский к тому времени успел погастролировать по Украине и все еще пытался добиться визы в США через третью страну. Прямых отношений тогда не было. Он все еще не знал, что попал под санкции, в британской визе ему откажут, поэтому ждал, маялся и даже успел съездить в Берлин с выступлениями олейфе В Берлине он встретился с Лилей, которую привезла из Англии скотч-терьера по кличке Скотик. Здесь-то Лиля наконец решилась порвать с Маяковским, как с мужчиной. Видно, чувства к арестованному Краснощекову оказались слишком сильны. Она написала своему щениту записку в которой сообщила, что больше его не любит, и что ей кажется, что и он не любит ее много меньше, и особо мучиться не будет. Приведу кусочек беседы Шкловского с Дувакином по этому поводу. Виктор Шкловский. Поэты нетерпеливы. Они думают, что счастье, разное счастье, в том числе и счастье революции, наступит скоро. Ну, вот так и Володя. Ну и когда это затянулось, то он оказался одиноким, у него не было семьи. Виктор Дувакин, «А когда, вы считаете, с лилией затянулось? Вот как вы трактуете биографически про это? Это расставание?» Виктор Шкловский, «Расставание. Она хотела уйти к Краснощёкову». Виктор Дувакин, «Это вот директор ГУМа, бывший красный партизан, судили его за...» Виктор Шкловский, «Да, он не директор ГУМа, он директор банка, банка». Виктор Дувакин, «Дело Краснощёкова». Виктор Шкловский. «Он был крупный деятель коммунистической партии на Дальнем Востоке». Виктор Дувакин. «А потом здесь во время НЭПа на хозяйственной работе был, и было организовано дело Краснощекова». Виктор Шкловский. «Его посадили». Лиля взяла его дочку себе и развелась, видимо, развелась, с Бриком. Виктор Дувакин. «Развелась?» Виктор Шкловский. «Да, и уехала из Бриковской квартиры на новую квартиру в какой-то оленьий проезд в Сокольниках». Виктор Дувакин. «А, я знаю, Олений Вал». Виктор Шкловский. «Да, и я помню, Лиля говорит Оси, прощай, Брик». А он ей отвечает, прощай, Каган. Это ее девичье имя. Она приняла новую фамилию. Виктор Дувакин. Но потом опять Виктор Шкловский. Опять стала Виктор Дувакин и уехала. А на Оленем она что же, жила с Краснощеком. Виктор Шкловский. «Очевидно, Виктор Дувакин. Они ж там с Маяковским, по-моему, жили». Виктор Шкловский. Потом они Краснощекова уже посадили, Виктор Дувакин. Краснощекова посадили позже, в четвертом году, Виктор Шкловский. Ну, во всяком случае, он... Виктор Дувакин, вы знали Краснощекова, Виктор Шкловский? Нет, вот это про это, это про Краснощекова. Это уход Краснощекова. Виктор Борисович, конечно, немного напутал, и не мудрено. Беседа происходила через сорок лет после событий. Но в целом всё, видимо, случилось примерно так, хотя и не совсем. Одну из двух комнат в водопьяном переулке у Брикфа и Маяковского всё же отобрали, как лишнюю площадь, Ведь у Маяковского была своя комната на Лубянском проезде. Решили перебраться на дачу в Сокольниках, поближе к Лефортовской тюрьме, где сидел Краснощёков, все вместе. Маяковского хотя и отлучали от лилиного ложа, но все держали как члена семьи. Литератор Ардов в разговоре с Дувакином говорил про Лилю, Виктор Ардов. Именно с ней, находясь в связи, Краснощоков так нарушал этические нормы члена партии, что из него сделали подсудимого по показательному процессу о разложенцах во время НЭПа. И ему дали несколько лет тюрьмы. Он сидел в сокольнической тюрьме а Лилия Юрьевна переехала с Бриком и с Маяковским поближе к нему, в Сокольнике. Виктор Дувакин, ах, вот с чем это связано. Виктор Ардов, да, на эту тему написана пьеса Ромашова «Воздушный пирог», и там, значит, Лилия Брик называется «Рита Грин». По-моему, иосип Максимович мне сказал, что ему Лилия Юрьевна сказала, знаешь, Ося, вот идет пьеса «Воздушный пирог», там про нас что-то нехорошо сказано. Примечание о том, как принимал в гостях Маяковского об Успибрике, кафе поэтов и журнале «Новый сатирикон». Конец примечания. На самом деле героиня пьесы Бориса Ромашова звалась Рита Керн и занималась балетом. Сам драматург, будущий лауреат Госпремии СССР, будет так описывать актером, задействованным в пьесе, ее характер очень элегантная, красивая особа, в неё можно влюбиться, хотя это насквозь прожжённая огнём беспорядочной жизни и любовных утех женщина» капризно избалована. Это своеобразная гетера, которая, пользуясь случаем, делает себе карьеру. Она циничная даже, может быть, к чему-нибудь приспособлена, благодаря внешним данным. Но по существу глубоко отрицательное явление, паразитическая особа, пахнущая фиалками, способная вскружить голову стройной фигурой и красивым томным лицом. Примечание. «Ромашов. Вместе с вами. Биографические документальные материалы писателя. Составленные и комментированы Ромашовой. Москва. ВТО. 1964 год. Страница 255. Конец примечания». «Но Ардов продолжает». Виктор Ардов. «Она была очень крутого темперамента, такая вырвавшаяся на свободу Амазонка или Екатерина II». Это уже меняя нас с вами не может особенно интересовать, только в той мере, в какой это отражалось на бытии Маяковского. Но Маяковский очень скоро к ней охладел. Виктор Дувакин. Вы так считаете? Виктор Ардов. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Это разговоры с Пушкиным. Виктор Дувакин. Да, двадцать четвертый год. Виктор Ардов. Ну вот, видите, она в это время жила аккурат с Краснощековым. Жить с Краснощуковым Лили тогда не могла. На передачки ему в Лефортово носила регулярно. Заключение давалось тому с трудом. Он страдал болезнью легких, а в Лефортовской тюрьме воздух был вонючий и влажный. В другую тюрьму его так и не перевели, зато позволяли работать в камере. Лиля приносила ему книги, и за время заключения банкир-кутежник перевел Уолта Уитмана и написал глобальный труд «Современный американский банк». Его дочку Луэллу Лиля действительно сбрала к себе в Сокольнике. 14-летняя девочка, как и большинство встречавших Лилию мужчин и женщин, сразу попала под ее обаяние. Она читала новой маме свое школьное сочинение и с радостью примеряла сшитое ее платье. Брики устроили девочку в школу при Центральной биостанции юных натуралистов имени Тимирязева в Сокольниках. Дача, которую они занимали, не считалась полноценным жильем, тогда это был еще загород, и потому вселение не требовало никакого согласования с государственными органами. Как обычно, к лефовскому тройственному ядру, несмотря на отдаленность, тут же повалили гости. Потом снова отдыхали в любимом Пушкине, Луэле некуда было деться, и ее взяли и туда. С дочкой Штейнберга, Виолеттой, фиалкой, она играла на Лилиной кровати в пьяницу, а с дочкой Веры Инбер, Жанной, прыгала через кучу скошенного сена. Маяковский теперь часто отлучался и много времени проводил себя на Лубянском. Переживал сердечную муку. Лили Брик однажды рассказывала Майковеду Олегу Смоле. Мы с Володей были близки, как муж и жена, примерно до середины двадцатых годов. Потом мне это было уже неприятно. Я стала тяготиться близкими отношениями. Начались размолвки, и я уже готова была совсем не встречаться с ним. Но ВВ это почувствовал, он ведь был очень умный человек и старался больше не приставать ко мне. Так, на время мы вместе с ним возвращались в отдельном купе в Москву. Он ехал из Америки, я была в это время в Берлине. Из Берлина мы вместе поехали» видимо, операции памяти, из Берлина ехали в мае 1924 года, так и не добыв американскую визу, а в США Маяковский попал только в конце 25 го В течение всего пути он, понимая мое настроение, не сделал ни одной попытки сближения. Когда приехали в Москву, я сказала ему «Володечка, какой ты умница!» Сказала ему это или что-то в этом роде, а он мне говорит «Я все прекрасно понимал, боялся потерять тебя». С тех пор мы в личном плане были свободны друг от друга». Цитируется по «Олег Смола», страница 166 -я. Конец примечания. Аллюзии на все эти события так и фонтанирует в стихотворении «Юбилейное», приуроченном к 125-летию Пушкина. Маяковский гремит. «Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкура и ревности медведь слежит когтист». Было всякое и под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии. Это Александр Сергеевич много тяжелей. Айда Маяковский, маяч на юг, сердце рифмами вымучь. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Так сказать с невольник честью пулю сражен. Их и по сегодня много ходит всяческих охотников, да наших жон. После отдыха в Пушкине Лиля и вправду сначала вернулась в Сокольники, одна прихватив Луэллу. «Сняли одну большую комнату поблизости от моей школы», — вспоминает дочь Краснощёкова. «У нас был телефон 2 35 девять. Мы с и спали на одной тахте под разными одеялами. Лиля иногда читала мне вслух. Помню, что она читала Пушкина, и часть наизусть. Денег, очевидно, было мало». Помню, раз вечером нам очень захотелось чего-нибудь вкусного, но денег не было. И вдруг Лиля обнаружила в кармане вязаные кофточки, которые надела после долгого перерыва, десять рублей. Я немедленно поехала на Сокольнический круг за вкусным. Но Лиля недолго оставалась затворницей. Вскоре к девочкам присоединились Оси и Маяковский, и снова начался привычный кавардак, Притащили откуда-то бильярдный стол, причем играли все, включая Лилю и Луэллу. К Луэле приходили одноклассники и тоже повально влюблялись в Лилю, удивляясь, что у Маяковского в доме все не настолько развратно, как сплетничали у них по домам. Из водопьяного переулка приезжала Аннушка убираться и готовить обед. Ночевали все, кроме учившейся в Сокольниках Луэллы, в городе, поскольку на даче было слишком холодно. Одну комнату водопьянным удалось сохранить, потому что Осип в союзе писателей оформил Аннушку своим секретарем. Именно водопьянном в ноябре на глазах у плачущих Луэллы и Аннушки умер привезенный из Англии скотик, подхвативший чумку. В начале декабря Маяковский напишет Лиле. Ужасно горевал по скотику. Он был последнее, что мы делали с тобой вместе. Примечание. Маяковская и Брик. Страница 126. Конец примечания. Лиле, как всегда, удалось оставить бывшего любовника в друзьях. Мало того, в их семейной жизни как будто мало что изменилось. Только Маяковский теперь чаще путешествовал, изо всех сил желая отвлечься от внутренней драмы, от ревности. В августе скатал в живущие под комендантским часом Тифлис. Незадолго до того там случилось контрреволюционное выступление, где говорил по-кутаистски, щеголял грузинскими народными частушками шаири и обсуждал переводы своих стихов на грузинский. В день отъезда чуть не опоздал на поезд, заигравшись в бильярд. В конце октября поэту ехал в Париж, все еще надеясь прорваться в Америку. В Париже, в Монпарнасской гостинице Истрия теперь жила Эльза, перебравшаяся из Берлина. Маяковский поселился там же. Таская с собой в качестве гида и переводчицы Эльзу, изъясняясь, как он выражался, на «трёле», он встречался с художниками Пикассо, Делане, Леже. Кутил играл, по своему азартному обыкновению, во всё подряд, от карт до игр, придуманных им самим, покупал подарочки для Лили. В этой семье очень любили покупать подарочки и заботиться обо всех домашних, всех знакомых. К тому же Лиля каждый раз напичкавала его заказами. Маяковский отчитывался. «Заказали тебе чемоданчик. Замечательный. И купили шляпы. Вышлем, как только свиной чемодан будет готов. Духи послал, но не литр. Этого мне не осилить. Флакон, если дойдет в целости, буду таковые высылать постепенно. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками». Эльзе покупает шубу в подарок от себя и Лили, ходит к портному и сам указывает ему на рисунки и недостатки своего тела и объясняет, как их можно скрыть. При этом признается Лили в письме, что главное его чувство – тревога до слез, усталость и полнейшее отсутствие интереса ко всему парижскому. Признается, что от каждой Эльзиной похожей интонации впадает в тоскливую сентиментальную лиричность. Эльза, конечно, чувствовала, что если он нежен с ней – то какой-то отраженной нежностью. Она вспоминала. Время от времени Володя меня спрашивал. «Ты Лилечку любишь?» «Люблю». «А меня ты любишь?» «Люблю». «Ну, смотри». И так он мне надоедал этими вопросами, что в конце концов я начинала сердиться. «Чего? Смотри». Примечание эльза Триоле «Заглянуть в прошлое». Страница 64. Конец примечания. Вдвоем они ходили глядеть на перенос тела расстрелянного социалиста и борца против колониализма Жана Жареса в Пантеон. Толкалась толпа народу, и Маяковский подсаживал Эльзу к себе на плечо. Виза же в Америку никак не шла, а из префектуры вдруг прибыла повестка, предлагающая Маяковскому немедленно покинуть Париж. Побежали с Эльзой в префектуру, где какой-то важный чиновник яростно чеканил, что Маяковский должен убраться из Франции в 24 часа, еще бы советский пропагандист. Но убедившись, что Маяковский знает по-французски только слово «жамбон» (ветчина), чиновник успокоился и разрешил продлить его пребывание. А другой чиновник, ставив поэту штамп в паспорт и увидав, что Маяковский из грузинского села Багдады, страшно обрадовался он сам несколько лет работал в Багдаде виноделом, то были времена великого перемешивания Европы. Маяковский в ту парижскую поездку очень громко страдал и сильно отравлял Эльзе жизнь своими некрасивыми выходками. То пошлёт взрослого человека за папиросами, то смахнёт Эльзины перчатки, она грязной заплёванной полы не поднимает. Причиной, конечно, был Краснощёков. Лиля писала Маяковскому из Москвы. «Волосик, ужасно обрадовалось письмо, а то я уж думала, что ты решила разлюбить и забыть меня». Вот этого Лиля терпеть не могла, как бы сама не распоряжалась своей любовью. «Что делать? Не могу бросить А.М., пока он в тюрьме. Стыдно, так стыдно, как никогда в жизни. Оставь себя на мое место. Не могу. Умереть легче». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК. Страница 125. Конец примечания. И в том же письме вдруг приказывает как бы сигналя, что койки, конечно, врозь, но связь у них остается прежняя. «Куда ты поедешь? Один? В Мексику? Шерсть клочьями. Достань для меня мексиканскую визу. Поедем весной вместе». Примечание. Переписка Маяковского и Брик, страница 126. Конец примечания. В ответном письме от 6 декабря Маяковский, как обычно, плачет. Я ужасно грущу по тебе, ежедневно чуть не реву. Трудно писать об этом и не нужно. Последнее письмо твое очень для меня тяжёлое и непонятное. Я не знал, что на него ответить. Ты пишешь, что стыдно. Неужели это всё, что связывает тебя с ним, и единственное, что мешает быть со мной? Не верю. А если это... Так-то ведь это так на тебя не похоже, так нерешительно и так несущественно. Это не выяснение несуществующих отношений. Это моя грусть, и мои мысли. Не считайся с ними, делай как хочешь. Ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит. Последние телеграммы твои такие неласковые: нет, не люблю, не твоя, не киса. Примечание: переписка Маяковского с Брик. Страницы 128-129. Конец примечания. При этом Лиля по своему игривому обыкновению сообщает в письмах, что ее любит Бескин, мелкий Бескин, что жена Асеева ревнует ее к мужу, потому что она теперь второй Маяковский и с Асеевым неразлучна, что Альтер, рижский любовник, привез ей в Сокольнике добермана Пинчера, сучку». «Шубкой 22 несчастья», — жалуется она. Не так положили ворс, и когда я в первый раз надела ее, то вызывала в трамвае бурные восторги своими голыми коленками. Рассказывает, что Малочка звонит по телефону, по утверждению Шкловского, партийный работник, руководитель кинокомпании «Межрабпромрусь», а позднее из Борис Малкин. Тоже был то ли любовником, то ли ухажером Лили. Ещё одна постоянная тема в письмах — задержка выхода номеров «Лефа». Чем дальше от революции, тем сильнее вычищалось литературное поле. В 1925-м журнал совсем прекратят финансировать, и он закроется. Стулья тогда шатались под многими, под тем же нарком-военмором Троцким. Сохранилась четверостишая, бродившая в народе, и якобы принадлежавшая пиру Маяковского. Я от Лилии Краснощоковым взлилейный, вы от интендантских выдач. Оба мы получили по шее, уважаемый Олег Давыдович. Период был мрачный, не только для Маяковского, провалившегося со своей американской кругосветной затеи и вернувшегося в Москву, где все дразнило его Лилии Краснощоковым. Страдала и Лиля. У Краснощокова в тюрьме развелось воспаление легких, и она писала Ритти Райт, что вряд ли его увидят и что думает о самоубийстве. Но вдруг произошло чудо. Товарищ правительство неожиданно с милостью велось и перевело в правительственную больницу. А в январе 1925 года бывший глава Дальневосточной Республики и директор банка был помилован. Впрочем, он был так плох, что еще долго лежал в клинике. Слегла и Лиля. У нее на нервной почве развилась какая-то гинекологическая опухоль. Лечил ее профессор Исаак Брауда, директор гинекологической клиники 2 МГУ, Лилия чуть ли не месяц провела в больнице, а потом валялась дома в Сокольниках, и Маяковский, разумеется, с ней нянчился. Вполне возможно, спасению Краснощекова поспособствовали Лилины хлопоты. Исследователь Анатолий Валюжинич приводит ее письмо видному партийному и правительственному функционеру Льву Каменеву от 9 ноября 1924 года. Свойское, почти фамильярное, видно были на короткой ноге. «Лев Борисович, звонила вам по телефону три дня, так и не дозвонилась. Если можете найти для меня час времени, очень прошу вас позвонить мне на 6710, чтобы условиться, когда и куда прийти к вам. Может быть, удобнее вам ко мне? То, о чем хочу говорить с вами, касается лично меня. Хотелось бы, чтобы никто не знал об этом. Жму руку, Лиля Юрьевна Брик». Примечание цитируется по Валюжинич, 15 лет после Маяковского, в двух частях, Москва, и Екатеринбург, кабинетный ученый, 2015 год, том 1, Лиля Брик, жена командира, 1930-1937, страница 428, конец примечания. Лиля запросто предлагает зайти к себе домой председательствующему на заседаниях политбюро зампреда Совнаркома председателю Совета Труда и Обороны, директору Института Ленина. А в это же время состоялась премьера Ромашовской пьесы, так что личная жизнь Лили Брик и ее мужчин обсуждалась пуще прежнего по всем углам. Как пишет Янкфельд, о знаменитой нетрадиционной семье, судачили даже иностранные журналисты, к примеру, француз Поль Маран, который в своей книге «Очерков я жгу Москву» вывел богемную лилию под именем Василиса. Маран констатирует, что все, в том числе и он сам, безоглядно влюблены в соблазнительную Василису, которая принадлежала к столь распространенному типу, что любому мужчине казалось, будто он уже обладал ею. Примечание. Янгфельд. Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его круг. Перевод со шведского Лавруша. Москва, АСТ, 2016 год. Страница 276. Конец примечания. Книга, конечно, страшно разозлила всю семью. Маяковский потом напишет Лили сегодня получил, вернувшуюся из Москвы Марана. Гнусность, он, по-видимому, изрядная. Примечание. Маяковский и Брик. Страница 132. Конец примечания. Но тайну магии Лили Брик Маран как будто разгадал. Ее прославленный взгляд каждого ободрял, каждому сулил удовольствие, пробуждал в мужчинах уверенность в своем таланте, уме, силе и манил, как вечная молодость. И как молодая вечность.